Глава вторая. На шестую весну Катерины Львовниного замужества у Измайловых прорвало мельничную плотину. Работа на ту пору, как нарочно на мельницу было завезено много, а прорва учинилась огромная. Вода ушла под нижний лежень холостой скрыни, и захватить ее скорой рукой никак не удавалось. Согнал Зиновий Борисович народу на мельницу с целой округи, и сам там сидел безотлучно. Городские дела уж один старик правил, а Катерина Львовна маялась дома по целым дням одна-одинёшенька. Сначала ей без мужа ещё скучнее было, а тут будто даже как-то и лучше показалось. Свободнее ей одной стало. Сердце её к нему никогда особенно не лежало, а без него, по крайней мере, одним командиром над ней стало меньше. Сидела раз Катерина Львовна у себя на вышке под окошечком, зевала-зевала, ни о чём определённом не думая, да и стыдно ей, наконец, зевать стала. А на дворе погода такая чудесная, тепло, светло, весело, и сквозь зелёную деревянную решётку сада видно, как по деревьям с сучка на сучок перепархивают разные птички. «Что это я в самом деле раздевалась?» — подумала Катерина Львовна. «Сёмно я хоть встану по двору, погуляю или в сад пройдусь». Накинула на себя Катерина Львовна старую штофную шубочку и вышла. На дворе так светло и крепко дышится, а на галерее у амбаров такой хохот весёлый стоит. — Чего это вы так радуетесь? — спросила Екатерина Львовна свёкровых приказчиков. — А вот матушка екатерины Львовна свинью живую вешали, — отвечал ей старый приказчик. — Какую свинью? — А вот свинью Аксинью, что родила сына Василия, да не позвала нас на крестины, смело и весело рассказывал молодец с дерзким красивым лицом, обрамлённым чёрными, как смоль кудрями и едва пробивающейся бородкой. Из мучной кади, привешенной к весовому коромыслу, в эту минуту выглянула толстая рожа румяной кухарки Аксиния. «Черти, дьяволы гладкие!» — ругалась кухарка, стараясь схватиться за железное коромысло и вылезти с раскачивающейся кади. «Восемь пудов до обеда тянет, а пехтерь сена съест, так и гирь не достанет!» — опять объяснял красивый молодец, и, повернув кать, выбросил кухарку на сложенное в угле кульё. Баба, шутливо ругаясь, начала оправляться. «Ну-ка, а сколько вам не будет?» — пошутила Катерина Львовна, и, взявшись за верёвки, стала на доску. «Три пуда семь фунтов», — отвечал тот же красивый молодец Сергей, бросив гирь на весовую скайму. «Диковина? Чему ж ты дивуешься?» «Да что три пуда в вас потянула, Катерина Ильвовна? Вас, я так рассуждаю, целый день на руках носить надо, и то не уморешься, а только за удовольствие это будешь для себя чувствовать». «Что ж, я не человек, что ли? Небось, тоже устанешь?» — ответила слегка краснея, отвыкшая от таких речей Катерина Ильвовна чувствуя внезапный прилив желания разболтаться и наговориться словами веселыми и шутливыми. «Не, Боже мой, в Аравию счастливую занес бы», — отвечал ей Сергей на ее замечание. «Не так ты, молодец, рассуждаешь», — говорил сыпавший мужичок. «Что есть такое в нас тяжесть? Разве тело наше тянет? Тело наше, милый человек, на весу ничего не значит. Сила наша, сила тянет, не тело». «Да, я в девках, страсть сильна была», — сказала опять не утерпев Катерина Львовна. «Меня даже мужчина не всякий одолевал». «А ну, позвольте ручку, если как это правда», — попросил красивый молодец. Катерина Львовна смутилась, но протянула руку. «Ой, пусти кольцо, больно!» — вскрикнула Катерина Львовна, когда Сергей сжал в своей руке ее руку и свободной рукой толкнула его в грудь. Молодец выпустил хозяйкину руку и от ее толчка отлетел на два шага в сторону. «Да, вот ты и рассуждаешь, что женщина», — удивился мужичок. «Нет, а вы позвольте так взяться на барки», — относился, раскидывая кудри Серёга. «Ну, берись», — ответила развеселившись Катерина Львовна и приподняла кверху свои локоточки. Сергей обнял молодую хозяйку и прижал её твёрдую грудь к своей красной рубашке. Катерина Львовна только было пошевельнула плечами, а Сергей приподнял её от полу, подержал на руках, сжал и посадил тихонько на опрокинутую мерку. Катерина Львовна не успела даже распорядиться своей ухвалённой силой. Красная раскрасная поправила она сидя на мерке свалившуюся с плеча шубку, и тихо пошла из амбара. А Сергей Молодецкий кашлянул и крикнул. «Ну вы, олухи царя небесного! Сыпь, не зевай, гребла не замай! Будут вершки наши лишки!» Будто как он и внимания не обратил на то, что сейчас было. «Ди вечер этот проклятый серёжка!» рассказывала, плетясь за Катериной Львовной кухарка Аксения. Всем вор взял, что ростом, что лицом, что красотой. Какой ты хочешь женщину, сейчас он ее подлец улистит и улистит и до греха доведет. А что уж непостоянный подлец, при непостоянный непостоянный. А ты, Аксинья, того, говорила, идучи впереди ее молодая хозяйка. Мальчик-то твой у тебя жив? Жив, матушка, жив. Что ему? Где они ведь не нужны-то кому? У тех они ведь живущие. И откуда это он у тебя? И? Так «Гулевой! На народе ведь живешь-то! Гулевой! Давно он у нас, этот молодец? Кто это, сергей ты что ли? Да, с месяц будет!» У Копченовых допреж да служил, так прогнал его хозяин, а Ксения понизила голос и досказала, «Сказывают, с самой хозяйкой в любви был, ведь вот трианафемская его душа, какой смелый!»